Глава 10. Травматологи. Клиника располагалась в самом центре, в малюсеньком одноэтажном особничке. Мы прошли мимо регистратуры сразу в кабинет. «Владик, рад-рад, проходите». Они обменялись рукопожатиями, и врач приступил к осмотру. «Так, значит, просто резко голову повернули, да? да?» А раньше травмы бывали? С головой? Нет, с головой я и так вижу. Шеи? Нет. И хорошо. Вот жалко, что я вам рентген не могу назначить. Сломался. А без рентгена никак нельзя. Давайте так. Вы сейчас сходите в соседнюю поликлинику, сделаете там, в травмпункте, рентген и вернётесь ко мне. Доктор достал из ящика стола шейный фиксатор и протянул мне. «Наденьте, так будет легче и безопаснее. Лучше любую травму фиксировать сразу». Мы послушно отправились по адресу, который дал нам мануальщик. Идти действительно было близко, поэтому мы уже через пять минут стояли у окошка регистратуры. «Нам назначили рентген. У вас мы это можем сделать?» Включив все свое обаяние, спросил Влад у медсестры. «Нам? А сколько человек в вашей группе?» Не поднимая головы, спросила она. «Один?» «Что один?» «Человек один, который нуждается в рентгене». «А что ж вы говорите нам, как будто вам назначили групповой рентген?» «Мы можем получить эту услугу сейчас?» Начал нервничать Влад. «Кто это мы? Вас сколько?» Девушка, не придирайтесь к словам. «Вот этой девушке нужно обследование», и он указал на меня. «Паспорт, полис». Я достала из сумки документы и передала их в окошко. «Третий кабинет по коридору направо, сначала к травматологу». У двери в кабинет травматолога, как всегда, была огромная толпа народа. А в сезон, коем по праву считается зима, Для травматологов наступает и вовсе жаркое время. Сегодня была весна, но народу было все равно много. Взглянув на очередь, моим первым порывом было бежать, но я взяла себя в руки и не очень бодро задала традиционный вопрос. «Кто последний?» Вопрос повис в воздухе. Никто не то что не ответил, но даже и не пошевельнулся. Последних в этой очереди не наблюдалось. Все, естественно, были первые. Пришлось пройти по коридору вперед и задать этот же вопрос еще пару раз, пока дед не махнул мне загипсованной рукой. Я немного удивилась, зачем махать поврежденной рукой, когда рядом имеется здоровая. А потом дала этому объяснение. Так сразу демонстрируется причастность именно к этой очереди. Это была какая-то особая фишка этого коридора, потому что сразу за мной приковылял мужчина средних лет в свитере и с бородой. Он сказал, «Девушка, тогда я за вами, лихо вы меня в коридоре обогнали. А я ведь перед вами шел. «И что?» — не поняла я. «А то, если бы не сломанная нога, я пришел бы первым». Я молча кивнула, соглашаясь с ним. И уже начала раздумывать над тем, что может пропустить его вперед, но тут еще один мужчина спросил, кто последний, и человек в свитере махнул ему костылем, мол, я. Вопрос о том, зачем слово я подкреплять костылем, опять пронесся у меня в голове, но этот вопрос сразу поглотил следующий: а какие действия предпримет мужчина, который занял очередь последним, потому что никаких видимых повреждений у него не наблюдалось. Затем вышла медсестра и сказала, что те, кто уже вернулся с рентгена, заходят на прием через одного. Ну все, мы теперь до ночи здесь застряли. Нервно сказала полная дама, тоже без видимых травм. Очередь действительно двигалась крайне медленно. Люди заходили в кабинет и пропадали там надолго. И если бы сейчас нашелся Смельчак, который пришел и сказал сокровенную фразу, Мне только спросить, ему бы тут же здесь что-нибудь сломали, и он уже на общих основаниях ждал бы своей очереди за направлением на рентген. Все были злы, раздражены и хотели быстрее уйти домой. Мне передалась общая нервозность, и только Влад излучал спокойствие, отгородившись от внешнего мира телефоном. К моменту, когда мне предстояло зайти к врачу, От корсета ужасно болела шея и уже начала болеть голова. В кабинете сидел немолодой врач с вековой усталостью на лице. Рядом молодая медсестра с наращенными ресницами и красными губами. Ее лицо явно входило в диссонанс со строгим белым халатом и пожилым усталым врачом. «Паспорт, полис», — сказала она мне голосом биоробота. Врач оторвался от карты, в которую что-то записывал, и взглянул на меня. «У вас повторный приём?» «Нет, первичный». «А почему вы уже в таком виде?» «В каком таком?» — не поняла я. «Почему вы в шейном корсете?» «А, это мне дали, я и надела». «Рассказывайте, где и как получили травму». Я пересказала ему историю, опустив обожженные ноги Елены Станиславовны. Затем он попросил снять ошейник, попробовать покрутить головой туда-сюда, нагнуть ее вниз, поднять вверх. Двигательная способность у меня была крайне мала, если не сказать, что она отсутствовала. Так, с этим ясно. Теперь смотрите за молоточком. Все эти манипуляции я помнила еще со времен диспансеризации в школе. Потом попросил меня пройти как бы по тоненькой дощечке потом дотронуться пальцем до носа. Уложив меня на банкетку, попросил поднять по очереди обе ноги и проделать еще целый ряд каких-то немыслимых акробатических упражнений. Тестирование моего состояния не имело конца. По его просьбе я назвала дату своего рождения и сегодняшнее число, время года и страну проживания. На листочке им выданном рисовала циферблат, на котором он попросил отметить без двадцати девять. Если бы сейчас он попросил меня доказать теорему Пифагора, я бы уже не удивилась. Но от теоремы он воздержался, а вместо этого положил передо мной шкалу боли с просьбой отметить на ней, какова степень моей боли, предупредив, что десять на ней означает боли нет, а сто — это боль природах. «Доктор, а я еще не рожала. Как я могу понять характер боли под цифрой 100?» «Не умничайте. Отмечайте сказанного». И, наконец, он задал главный вопрос. «Покажите, где именно болит шея». Я уж подумала, что мы приближаемся к концу, но он опять достал лист бумаги и положил его передо мной. «И последнее», — чеканным голосом сказал он. «Заполните анкету на определение вашего психоэмоционального состояния». На 20 вопросов в анкете у меня ушло еще минут 10. Я начинала понимать, почему очередь двигалась так медленно. Сегодня принимал очень дотошный специалист. Прочитав мои ответы, он задумчиво протянул. «Да, непонятно. Идите на рентген». Видно, ответы мои его не очень удовлетворили, Но все же связи между рентгеном и анкетой на определение моего психоэмоционального состояния я не находила. Взяв из его рук направление, я направилась к двери. «Стойте, ошейник забыли!» Я понуро напялила его на шею и вышла из кабинета. Владик встрепенулся и подскочил ко мне. «Феня, что ты делала там 40 минут? Я уже начал волноваться!» «Какой-то странный врач...» Хорошо, что лечить меня будет не он. Иду на рентген, а ты меня тут подожди». В очереди на снимок я просидела довольно долго. Но рентгенолог снимок мне на руки не дала, сказав, что отправила его на компьютер-травматологу. «Но мне снимок надо на руки», — возразила я. «Он должен написать вам заключение? Но мне не нужно его заключение, мне нужен только снимок», — не унималась я. Такие у нас правила. Идите, девушка, и позовите следующего. Вернувшись к кабинету травматолога, мне пришлось снова занять очередь. Все это длилось бесконечно долго, и к головной боли добавилось еще головокружение. Поэтому, зайдя в кабинет еще от двери, я спросила: Доктор, что-то мне совсем плохо. Голова очень болит, от травмы шеи может быть такая головная боль. От шеи может. Садитесь. Он открыл на компьютере мой снимок и задумался. Затем произнес ледяным голосом. «Слушайте, ну все". «В каком смысле все? Забеспокоилась я. «В смысле, плохи ваши дела. Оля, звони, здесь срочная госпитализация». Обратился он к медсестре. «Интересно, это он про кого говорит?» Подумала я. «Он сказал здесь, а здесь сейчас только я». Доктор, я не решаюсь спросить, а госпитализировать таково меня, ну не меня же, вас, конечно. Я удивляюсь, как вы с такой травмой вообще до нас дошли. Я не шла меня, Владик привез. Это не важно, кто вас привез. Владик, Стасик. Главное сейчас вам успеть помощь оказать. У меня не укладывалось ничего в голове. К фразам «врача срочная госпитализация» и «как вы сюда дошли» стали добавляться такие «это очень опасно», «тянуть я бы не советовал», «хороший диагност вам поможет», «сейчас такие операции не редкость» и две последние, которые меня добили окончательно. отек спинного мозга и неплохая выживаемость. Черта, какой он всю больницы бубнит. Начала раздражаться я. «Доктор, послушайте, больница — это хорошо. Точнее, для меня это сейчас ужасно. У меня завтра съемки в кино. Я ждала этого всю жизнь. Так мне скорую вызывать или нет?» Встряла в наш диалог сестра. «Вызывайте, съемки подождут». «Нет, не вызывайте, я не поеду». «Как же вы понять не можете?» «Вам надо лечь в отделение нейрохирургии, пройти обследование и прооперироваться. Обязательно я так и сделаю, но позже. Выпишите мне массе, я пойду. Буду надеяться, что завтра все пройдет. «Завтра, может, для вас уже и не наступить», — запугивал он меня. «Дайте мне мой снимок, и я пойду». «Во-первых, пишите тогда отказ от госпитализации». «Во-вторых, давайте диски, я вам скину туда снимок». Пока я писала, он сокрушался. «А ведь молодая, могла бы еще пожить». От районного травматолога я вышла уже полутрупом. Плюхнулась рядом с Владом на стул, положила ему голову на плечо и заскулила, как щенок, скучающий по своей мамке. «Любимая, что, плохо тебе?» «Да, но врач сказал, что недолго осталось мучиться». Если не сделаю операцию, отек спинного мозга и крышка гроба. Глупенькая, кто ж допустит этот отек? Ведь я рядом любимая. Сейчас пойдем к папяну, он разберется. Главное, что снимок сделали. Кому? Фамилия у Мануала. Попян Айгаварт Вороздатович. Боже, как ты это запомнил! Я даже улыбнулась. Где рентген Фень? «Он у врача в компьютере. Нужен диск, он туда скинет». Влад выругался на весь коридор и отправился на поиски диска. Вернувшись к Эговарту Вороздатовичу, мы торжественно вручили выстраданный диск с результатом обследования. По выражению его лица я пыталась понять лишь одно — «Буду ли я жить? Есть ли у меня хоть один шанс?» ложитесь на кушетку барышня я сейчас вам все исправлю поболит может дня три но мать я вам выпишу мажьте, и все пройдет и полный покой полный слышите меня никаких резких движений шеи я не умру умрете а как же мы все умрем когда что когда барышня сколько мне осталось доктор, Польщен вашим доверием, но я не господь бог. Ответить на этот вопрос вам не могу. И какие вы, актрисы, впечатлительные натуры. Всего лишь защемление, а вы уши помирать. Врач из травмпункта сказал, недолго осталось. Не удивили. Там одни перестраховщики сидят. Не лечат, а только людей пугают. Дальше Айгавард Вороздатович провел несколько манипуляций с моей шеей Я пару раз ойкнула, один раз вскрикнула, и голова моя встала на место. «Владик, милый, у меня голова не на бок! Ура! Спасибо вам!» Я хотела назвать имя и отчество врача, но запнулась. Кто ж это запомнит с первого раза? «Значит, Влад, отвечаешь за нее головой. Смотрю, она у тебя импульсивная девица. Ходить в шейном корсете две недели, снимать только на сон» купить таблетки и вот эту мазь». И он протянул ему рецепты. Из кабинета мануала Попяна я вышла счастливая. Первым делом мы позвонили узнать, как там Елена Станиславовна. Она тоже оказалась в относительном порядке. Потом Влад предложил мне остаться в городе, ведь завтра ранние съемки, но я все же решила поехать на дачу. Фрея там, одна и голодная, сидела в запертом доме. Уже подъезжая к дому, Влад сказал, что не сможет остаться, потому что у него есть неотложные дела вечером в Москве. Я ничуть не расстроилась. Была рада остаться одной и выспаться.